Глава восьмая В космосе время меняет свои плавные очертания и движется с разной скоростью. Так на одной планете день длится 24 часа, а на другой всего 15 минут. Все эти нюансы необходимо учитывать при подготовке к межпланетным перемещениям. Акс знал основы космической науки – В раннем детстве, при мудростях галактических путешествий, его научил отец, единственный член семьи, которого он помнил. Его звали Эммет. Эммет был статным и очень быстрым велоцираптором, славился своим пытливым умом, занимался наукой и совершал потрясающие открытия. Но после смерти своей жены, матери Акса, он совершенно потерял вкус к жизни и впал в тяжелое уныние. Справиться с потерей ему помогли научные расчеты, которые, в свою очередь, натолкнули его на идею эксперимента с перемещением не только в пространстве, но и во времени. Он долго готовился и все равно очень рисковал, и риск не оправдался. Совершив просчет, Эммет исчез навсегда. Так, в один момент, Дамном лишился гениального ученого, а ребенок отца. Эммет оставил все свои открытия и изобретения горячу любимому сыну, приложив к завещанию письмо, которое тот сможет прочесть только в восемь лет, то есть лишь через два года. Изобретениями Эммета больше интересовался Себастьян. А вот Аксу не терпелось прочитать то самое письмо. Он был уверен, что, узнав его содержание, сразу же поймет, какова его роль в этом мире. Но вернемся к нашему путешествию. Динозавры уже почти добрались до созвездия «Предатор». Они надеялись быстро миновать это место, ведь про «Предатор» старцы рассказывали жуткие вещи. Якобы здесь обитают полчища диких хищников гигантских размеров, а управляют ими кровожадные космические пираты. Державодные бластеры наготове наши друзья медленно летели среди руин старых спутников и разрушенных планет. Ну что Себастьян, ты что-то видишь? Нет, но здесь как-то слишком уж пусто, Это настораживает. Следующие несколько минут напряжение только нарастало, и маленькие путешественники лишь осматривались по сторонам, боясь заговорить друг с другом и пропустить что-то важное. Вдруг что-то запрыгнуло сверху на циклопа с Себастьян от неожиданности подпрыгнул на месте и больно ударился клювом о стекло иллюминатора. «Что это? Что это? Ты видишь?» закричала из динамика голос Себастьяна. «Оно живое?» «Погоди, не кричи! Это какое-то странное маленькое животное! Как же оно передвигается в космосе? Ведь здесь не работает силы притяжения!» В изумлении отозвался Акс. Акс подлетел чуть выше, чтобы рассмотреть существо. Но тут резкий поток воздуха снес корабль нашего героя, и закрутил его в неконтролируемом вихре. «О, Себастьян, помоги мне!» – взмолился Акс. «Я теряю контроль над циклопусом! Кажется, корабль больше не слушается!» «Дерни вверх, ручку прямо перед собой! Держись, я сейчас догоню тебя!» «О, нет! Это пираты! У них воздушные пушки, и, кажется, они нас заметили и теперь хотят поймать!» В этот момент существо, все еще мирное сидевшее на циклопусе Себастьяна, почувствовав неладное, ускакало по развалинам вглубь трещины в спутнике. Пираты тут же переключили свое внимание на чудного зверька и ринулись по его следам прямо в глубину расщелины. Акс поравнялся с другом, и оба всё никак не могли поверить своей удаче. Всего лишь пару мгновений назад Они были на волоске от гибели, и что самое главное, от провала операции по спасению дамнума. Динозавры решили как можно скорее выбираться из неблагополучного района космоса, не дожидаясь возвращения гнусных пиратов. Неожиданно путём преградил гигантский военный кит. Его морда была наполовину закрыта шипастым шлемом, а на спине Он тащил конструкцию из множества маленьких построек. Подобные киты служили в специальных подразделениях космического надзора, а потому передвигались со специальными станциями на спине. Себастьян и Акс оторопело смотрели, как это огромное нечто медленно проплывает перед ними своей тушей, закрывая блестящие звезды галактики. Никогда еще их взору не открывался вид на столь царственное и в то же время угрожающее огромное существо. — Ты тоже это видишь? — прошептал Себастьян. — Кажется, да. Это же кит! Я их только на картинках видел. Акс достал бинокль, чтобы получше рассмотреть гигантское млекопитающее. «Эй, смотри, у него на спине целый город!» «Невероятно!» Внезапно, прямо перед плавно движущимся вперед китом, появилась огромная зияющая черная дыра. И воинственное существо полностью погрузилось в нее, после чего портал тут же исчез. Все это произошло так быстро, что нашим маленьким героям не оставалось ничего другого, как таращиться в пустоту, вместо, где только что они видели самую удивительную сцену в своей жизни.